Агния, из огня рожденная. Ганс свернулся из похода затемно, лошадь в стойло поставил. Жена встретила сонная, родная, в белой ночной сорочке. Накормила, напоила и спать уложила. Перед сном засмотрелся на спящих детей, на аккуратные светлые головки мальчишек, родившихся уже в Москве, на темные волосы старшей дочери. Петух под окном кукарекал, как окаянный, сладость с ним нет никакого. Ганс еле продрал глаза, но тут же заснул опять. Встал ближе к обеду, солнце высилось над головой. Жена возилась на кухне, мальчишки ползали рядом с матерью. Агния смотрела за живностью. Он вышел на крыльцо, потянулся. Хорошо-то, как дома. Окинул двор хозяйским взглядом. Все ли в порядке? Каменный сарай с новой крышей и воротами, конюшня и хлев. Коза привязана к колышку, курочки бегают, щиплют зелененькую травку. Отец засмотрелся на Агнию, прислушался. Чего она им толкует? О чем вообще можно беседовать со скотиной? Не понимаю. Ему даже почудилось, что она не просто с ними разговаривает, а они ее внимательно слушают. Ганн стряхнул головой, чтобы отогнать наваждение. Бред. Что за птица у нее на плече сидит? Спросила жену, заходя на кухню. Воробья раненого подобрала. Вылечила. Теперь с ним не расстается. Странная девочка. Оружейник продолжал наблюдать за дочерью в окно кухни. Животные во дворе забеспокоились. Агния резко остановилась, напряглась, посмотрела на небо, загнала скотину в хлеб и быстро зашла в дом. Через минуту сверкнула молния, загрохотала, хлынул проливной дождь. Как она узнала? На московской ярмарке не зевай прохожий. Колготня, веселье, товара кругом, видимо-невидимо, глаза разбегаются. Ганс Хельдшмидт любил русские торжища. Все посмотреть хочется. И горшки расписные, и платки цветастые, и сапожки софьяновые. А пахнет, пахнет-то как! Калачами, медом, расстегаями, кожей, новенькой лошадиной сбруей. Ребятня возле скоморохов столпилась, петушки на палочке облизывает, да в свистульки дует. И он как дурак, засмотрелся на кривляк на ходулях, не уследил за ребенком. Только что тут стояла Агния, и нет ее нигде. Беда. Никогда, слышишь, никогда больше так не делай, Агния. Найн, nicht gut. Ганс старался больше говорить по-русски, и детей приучал к русскому языку но когда волновался, переходил на немецкий. Вовремя спохватился, чуть не прозевал дочь. Глядь, она с цыганами разговаривает. И руку дала старой цыганке, и уйти с табором собиралась. «Эй, Ганс, тебя подвести до дому?» крикнул старина Кауфман, сидя на козлах новенькой брички, запряженной парой гнедых. «Данке! С удовольствием прокатимся», сказал Хельм Шмидт в предвкушении поездки с ветерком. Такая бричка была только у его соседа. «Агния, ты где? «Неужели опять убежала несносная девчонка? Да что с ней такое происходит?» «Нет, хвала небесам и Господу нашему Иисусу Христу! Не сбежала, на месте стоит!» Насупилась, брови сдвинула, а саму никак не сдвинуть. «Не поеду с Кауфманом, и все!» «Вот упрямое создание!» «И ты не поедешь, Фата!» Так уверенно сказала любимица и взяла его за руку, что Ганс умерил родительский пыл и послушался дитя. Что с ней поделаешь? Пошли пешком до немецкой слободы. До дома добрались усталые, но довольные. С подарками, с обновками. Прогулялись опять же. На подходе Агния крепче сжала руку отца и грустно посмотрела на соседское жилище. На улице стояли понурые молчаливые соседи. Фрау Кауфман поддерживали дети. Она сотрясалась в рыданиях. Гер Кауфман, не доехав до дома, разбился насмерть. «Лошади испугались и понесли бричку», — сообщила Гансу жена. Оружейник застыл, ошеломленный новостью. «Это всегда так странно, так неожиданно, когда видишь человека, разговариваешь с ним, а потом его уже нет и никогда не будет. Стоп! Подождите, подождите! Они с дочерью тоже должны были ехать в бричке Кауфмана, но не поехали!» Ганс посмотрел на Агнию со смешанными чувствами. Смесь ужаса и уважения. «Кто ты такая, Агния Хельмшмидт?» Однажды у барона Шафирова сломался любимый пистолет. Старинный и очень дорогой. Никто из мастеров не взялся его ремонтировать. Уж больно сложный механизм. Таких теперь не делают. Ганс любил сложные задачки. Пообещал разобраться. «Используй пронять работу», — сказал Хельмшмидт через неделю с поклоном, отдавая оружие. «Получилось!» Спросил барон с удивлением, рассматривая раритет. «Ну ты силен, братец!» «Вы ничего не замечаете, ваше благородие?» Шафиров покрутил пистолет в руках, заглянул в дуло, пожал плечами. «А что, собственно?» «Это он не ваш пистолет. Я сделал точную его копию!» Барон отшвырнул подделку, а оружейника схватил за грудки. «Ты чего? Ты белины объелся, что ли? А где мой пистолет? Это фамильная реликвия!» «А вот он!» – спокойно ответил Ганс, подсовывая оригинальное оружие. «Я его починил. Работает. Можете проверить». Шафиров рассматривал оба пистолета полчаса. С подозрением, с сопением, но различия так и не нашел. Вечером того же дня на придворных гуляниях под звон бокалов с игристым вином барон Шафиров представил немецкого оружейника Никите Демидову, набиравшего тогда силу. Главный поставщик русских войск заинтересовался рассказом барона. Полонез сменялся минуэтом, англез сменялся алимандом. Танцующие пары склонялись в реверансе, игристая ударяла в голову. Под взрывы фейерверка закреплялись деловые отношения. «Пойдешь ко мне работать?» – напрямую спросил промышленник. «Пойду», – также прямо ответил Ганс. «Ты сам-то откуда будешь? Из каких мест в Германии?» – проявил интерес Демидов. «Предки мои из Ростока, а сам я приехал из города...» начал было рассказывать оружейник. «Из роста говоришь. О, буду величать тебя Ганс Ростоцкий. Фамилия у тебя больно сложная, для русского языка тяжкое испытание. Согласен? Вот и славно, Ростоцкий. Твое здоровье!» Он никогда не привыкнет к свирепой русской зиме, к этому ветру со снежной пылью, царапающему кожу лица, к этим сугробам по колено. В Германии тоже холодно, но не до такой же степени. И эта поездка случилась так не вовремя. Только вернулся с уральских заводов Демидовых, срочно отправляйся в Тулу, в Пургу, в Метель. Там проблемы с оружейными затворами. Срочно! «Не надо, фата, не ходи», — остановила в дверях подросшая Агния. «Надо, доченька, надо». Поцеловал в макушку, легонько отстранил в сторону. «Das ist Witz. Тогда я поеду с тобой». «Это что еще за балаган со скоморохами?» Не девчачье это дело, не место девочки на оружейном производстве. Поеду, — твердо сказала дочь, а теплее, путь не близкий. Почему он не может ей сопротивляться? Теперь они вдвоем мерзли в крытых санях, а вдалеке раздавался волчий вой. Страшно-то как! Боже Всевышний, смилуйся над нами! Неужели ты не слышишь рабатого его ганса? Волки злые голодные окружили вазок. «Нечистая сила! Куда запропастились пистолеты?» Желтые огоньки звериных глаз следили за каждым движением людей. «Куда ты, глупая?» Огня скинула меховое одеяло в сани и вышла навстречу вожаку. Белый волк с мощной шеей и длинной мордой смотрел на нее минуту. Развернулся и убежал в лес. Стая нехотя последовала за вожаком. «Ужин отменяется». Пришло время и семье Ганса Ростоцкого перебираться в Санкт-Петербург. До чего же прекрасен Град Петра? Широкие проспекты, набережные, мосты, министерства, церкви, костелы, гостиные дворы. Каналы, как кровеносные сосуды, обогащали организм города. Лодочки снуют туда-сюда. Новый город, новые возможности, новый завод, ружейный двор. Всем найдется занятие в новой столице государства российского и отцу, и подрастающим сыновьям. Ганс стал уважаемым человеком, обласкан царем, осыпан почестями. В большом каменном доме среди фузеев и мушкетов придворный художник писал его портрет маслом. На картине оружейник с широкой щербинкой, выделяющейся между подкрученными усами, стоял в обнимку с ружьем. Благодатное время. Агния и жениха нашли из приличной семьи. Все честь по чести. Свадьба, битье посуды, посыпание гостей зерном и солью. Муж попался работящий и добрый. Дочь Ганса народила ораву русских немцев. Но не это главное. «Фрау Марта, что с вашим сыном?» Спросила она как-то у соседки. Упал фрау Агния. Вывихнул ногу. Лекарь сказал, что не может помочь. На всю жизнь останется хромым. Агния почувствовала неладное. «Неправда это? Будет ходить этот мальчик?» Будет бегать, будет скакать на лихом скакуне и сабли махать. Здесь больно? А так? Так тоже болит?» Ощупала колено, и икру, щиколотку, крутила, давила. А, -а, а Сын соседки заорал на весь немецкое колото, как свинья на бойне. Дикая боль. Огнея дернула ногу мальчика, что было сил, и вставила на место. «Да что ты творишь, баламошка?» Соседка оттолкнула ее от сына, обняла, прижала дитек к груди. «Как ты, родной?» «Будет ходить ваш сын, будет. Пусть полежит немного, а потом встанет и пойдет». На следующий день сын фрау Марты носился по двору, прыгал на палочке с головой деревянной лошадки. Мать не сводила с него глаз, периодически вытирая их носовым платком, слезились почему-то. Добрая молва распространилась по округе со скоростью света. Через день купец Елизаров привел дочь с отшибленной рукой. «Почему ко мне пришли?» К лекарю, к лекарю идите, шепотом сказала удивленная Агния, качая на руках новорожденного сына. Да что лекарь, так же шепотом ответил купец. Он только и может, что мазью пачкать. От нее потом волдыри пузырятся, а боль не проходит. Помоги, дочке, сама ведь мать. По что малая страдать будет за зря. Потянулся народ. Кому зубы заговорить, кому кашель вылечить, кому пропавшего найти. Агня сначала отнекивалась. У нее муж, дети, дом, хозяйство. Какие заговоры-наговоры? А потом поняла, что это ее стезя, а со своей дороги не свернуть. Одно томило душу. Она как сапожник без сапог. Как так получается? Что за жестокая ирония? Чужих детей она спасала, а свои ребятишки умирали, кто природа, кто от болезней. До года дожили двое. Темноволосая девочка и мальчик-блондин. Огня чувствовала, сын тоже умрет, но взрослым, или на войне, или случайно погибнет. А дочь будет жить долго до глубокой старости и продолжит их рот. Бойся, огня, моя девочка, бойся! Огня наклонилась над колыбелью. Я в огне родилась. Он же и погубить нас может.